Глава четырнадцатая. О риске и расчете. Габуния прилетел на следующий день. Прилетел с подпаленными бровями и волосами. Первые его слова были «Эх, Ванок, куда же ты делся в воздухе?» Вот что произошло с Габунией. Он тоже потерял меня из виду. И по неопытности, как и я, не знал толком, что ему надо делать. Вдруг он заметил, что к линии фронта летят несколько яков. Недолго думая, он пристроился к ним и полетел вслед. Он был горячий, самоотвержен. Решил, что раз наши к линии фронта летят, значит его помощь пригодится. Он рассказывал мне, думаю, хоть одного фрица особью. Бить так бить. Очень уж хотелось встретиться с врагом. И досаднее всего, что встретиться не пришлось. Немцы, увидев нас, ушли. А я потерял свой аэродром и сел на чужой с яками. А что у тебя с чубом и бровями? Где тебя прижарило? Габуня сердито махнул рукой. Да это во время запуска. При заправке горючего перелил. Пламя в лицо ударило. «Ничего, злее будешь, мне тоже досталось». «Ты к ним полетел, а они сюда». И я рассказал ему о налете на аэродром, о встрече с противником. Командир, хорошо зная Габуня, понял, что мой ведущий допустил нарушение дисциплины не из удалей, а поддавшись порыву, свойственному его непосредственному горячему характеру. Солдатенко долго задушевно говорил с нами обоими о том, что все дается опытом, и когда мы пройдем школу настоящих боев, то будем хладнокровнее». И рассудительнее. Командир предостерегал, учил нас никогда не отрываться друг от друга. С тех пор мы с Габуней обо всем сговаривались заранее, на земле. И тщательно налаживали работу радио, чтобы не быть глухими в воздухе. После первой встречи с врагом я понял, что такое расчет и хладнокровие. Вечером, после возвращения Габуни, в землянке завязался разговор о риске в воздушном бою. Тема была злободневная. Мы горячо спорили, устанавливая грань между риском и безрассудством. Обстановка часто требует от нас необходимости идти на риск, чтобы не допустить, скажем, превосходящее количество самолетов противника к боевым порядкам наших войск. В этих случаях советский летчик идет на все, жертвуя всем, чтобы не дать вражеским самолетам прицельно бомбить советские наземные войска. В такой обстановке риск – это героизм. Летчики, действуют ли они в группе или в паре, навязывая бой, врагу думают только об одном – Не допустить противника к своим войскам. Чем сложнее, чем опаснее обстановка, тем больше оснований для боевого риска. Но риск должен быть расчетливым, иначе он будет бесцельным. Стремительность несовместима со спешкой. Чем скоротечнее бой, тем быстрее должен быть составлен и выполнен план действий. Мы часто говорили об этом между собой, обсуждая тактику боя. В наших беседах запросто принимал участие и командир эскадрильи. В боевой обстановке он стал внимательнее, и был уже не так придирчив и крут, как на учебном аэродроме. Видимо, на него большое влияние оказал Солдатенко. Я как-то случайно услышал, как командир полка сказал комеску: «Покричать, конечно, можно, но надо понимать душу каждого человека, тем более здесь, на фронте. Это для командира обязательно».